Вспомнив о нём, Старыгин снова задумался. Почему в руке Утизингаузена нашли записку с его именем? Он хотел позвонить ему в ту минуту, когда его застал убийца, или хотел к чему-то привлечь внимание Старыгина? Дмитрий Алексеевич взглянул на часы и понял, что рабочий день давно уже кончился. Он убрал инструменты, спрятал картину в несгораемый шкаф, переоделся и вышел из комнаты. Старыгин шагал по опустевшим коридорам музея в глубокой задумчивости и пришёл в себя, когда понял, что стоит перед кабинетом Тизингаузена. В коридоре не было ни души. На двери кабинета красовался листок бумаги с жирной печатью. Поддавшись внезапному побуждению, Старыгин осторожно отклеил бумажку с печатью от одной из створок и толкнул дверь. Как ни странно, Она не была заперта. Дмитрий Алексеевич проскользнул в кабинет и огляделся. В комнате было почти темно. В ней царил почти такой же порядок, как при жизни хозяина, только появились какие-то новые, непривычные запахи. Кроме старого дерева, книжной пыли и характерного аромата старины, здесь теперь пахло табаком, оружием и ещё каким-то лекарством. Этот запах остался после милиции. Старыгин включил настольную лампу. Она светила круг на столе в том месте, где днём лежал тизенгаузен. Приглядевшись, Дмитрий Алексеевич разглядел на столешнице небольшое пятно крови. Разумеется, злополучного кольца не было. Если бы оно и лежало на виду, его, конечно, взяла бы милиция в качестве вещественного доказательства. Теперь Старыгин сам не понимал, на что он надеялся, когда вошёл в кабинет. Даже если кольцо находится где-то здесь, его не найдёшь без тщательного обыска. Такой обыск не проведёшь в одиночку. А вот если его здесь застанут, то неприятностей не оберёшься. Майор Ленское и так дал Старыгину понять, что считает его если не главным подозреваемым. то замешанным в этом деле по уши. Дмитрий Алексеевич склонился над столом. Он вспомнил беспомощную позу мёртвого человека и невольно вздрогнул. Тизенгаузен держал в руке телефонную трубку. Кому он хотел позвонить в свой последний миг? Самое логичное предположение, что он, умирая, набрал номер милиции. или еще вернее службы безопасности музея. Ведь руководство музея часто напоминало сотрудникам, что в случае любых криминальных происшествий следует вызывать именно эту службу, а не городскую милицию, чтобы не выносить ссор из избы. Проверить это было очень просто. Обернув руку на самом платком, чтобы не оставлять на трубке отпечатки пальцев, Старогин снял трубку и поднес ее к уху. После чего нажал на аппарате кнопку повтора. В трубке послышались сухие щелчки набора, но вместо голоса дежурного службы безопасности или диспетчера милиции Дмитрий Алексеевич услышал приятный женский голос. Вы позвонили в справочную службу 08. Вас обслужит первый же освободившийся оператор. Оставайтесь на линии. Ваш звонок важен для нас. Старыгин тупо уставился перед собой. Зачем в последние миг жизни Дезингаузен позвонил в справочную службу? Что он хотел узнать? Глупость какая-то. Вы позвонили в справочную службу 08. Оставайтесь на линии. Ваш звонок важен для нас. повторил мелодичный голос в трубке. Но для Тизенгаузена этот звонок был гораздо важнее, если он набрал номер умирая. Старыгин по-прежнему смотрел на стол. Его взгляд был прикован к пятну крови. Вдруг он вгляделся в это пятно, поднял лампу, чтобы осветить его ещё ярче. Это было не просто пятно. Это был след от окровавленного пальца. И этот след напоминал смазанную восьмёрку. Сходство было очень отдалённым, но трудно ожидать хорошего почерка от умирающего человека. Судя по всему, днём милиция не обратила внимания на пятно, потому что его форма стала видна только при ярком электрическом свете настольной лампы. Вы позвонили в справочную службу 08 Снова раздался женский голос в трубке. Старыгин машинально положил трубку на аппарат и вдруг его осенило. Звонок в справочную службу не был случайным. Карл Антонович сначала нарисовал восьмёрку на столе собственной кровью, потом набрал ту же цифру на телефоне, чтобы привлечь к этой цифре внимание того, кто найдёт его труп. 8 Что он хотел этим сказать? Старыгин выпрямился, оглядел кабинет. Ему ничего не приходило в голову. Тогда он стал слово за словом вспоминать свой вчерашний разговор с Зингаузиным. Карл Антонович говорил о кольцах, об их символическом значении. Он сидел за столом, потом встал и подошёл к стене, чтобы подтвердить свои слова, показав на гравюры и репродукции. Дмитрий Алексеевич встал на то же место, где стоял вчера хозяин кабинета. Он оказался перед репродукцией картины Гольбейна, где был изображён король Англии Генрих VIII. Тизингаузен показал тогда, что король носил кольца на указательных пальцах обеих рук. Генрих восьмой. Восьмой? Так вот что значила восьмерка, на которой так упорно указывал умирающий Тизенгаузен. Может быть, он хотел привлечь внимание именно к этой репродукции, причем хотел привлечь к ней именно его старейшина внимание, надеясь, что Дмитрий вспомнит вчерашний разговор. Старейшина бросился к столу, схватил лампу и поднес ее к стене, насколько позволил провод. Резкий свет лампы упал на репродукцию, и Дмитрий Алексеевич заметил на глянцевой поверхности ещё одно, совсем маленькое пятнышко крови. Он ни за что не нашёл бы это пятно, если бы не знал, где искать. И милиция вряд ли его нашла, а если и нашла, не придала ему никакого значения. Но теперь Старыгин не сомневался, что Тизенгаузен перед смертью что-то хотел ему сообщить. Он представил себе, как умирающий учёный на слабых, подгибающихся ногах подходит к стене, ставит своей кровью значок, а потом шатаясь добирается до письменного стола и из последних сил набирает телефон справочной службы и рисует кровью на столе последнюю подсказку. Для этого требовалась поразительная воля, и еще нужно было понимать удивительную важность сообщения, оставленного такой дорогой ценой. Но что же хотел передать ему Тизингаузен? Старыгин пристально вгляделся в пятнышко крови. Это не был значок, буква или цифра, простой мазок. как будто на что-то указывающая стрелка. Тогда он отстранился от пятнышка крови и рассмотрел репродукцию целиком. Вчера, когда ему Карул Антонович показал эту картину, они обратили внимание только на руки короля, точнее на кольца, украшающие эти руки. Теперь же Старыгин внимательно разглядел всё, что изображено на картине. Конечно, самой заметной фигурой на ней был король, рослый, мощный, самоуверенный, не сомневающийся в своём могуществе, способный без колебаний отправить на плаху собственную жену или знатного сановника. Роскошное одеяние, пышная шляпа, золочёная штицёком зола, горделивая поза. Всё должно было подчеркнуть мощь и богатство этого человека. На его фоне второй персонаж картины казался скромным и незначительным, тем более что он стоял перед королём на коленях, опустив голову. Это был воин в боевых доспехах, только без шлема. Остальные доспехи были покрыты серебристо-чёрным растительным узором, словно колючий кустарник, густо опрёл колено преклонённого воина. Он скромно смотрел в пол, в то время как король прикасался мечом к его плечу. И именно на этого человека указывала кровавая стрелка, нанесённая на репродукцию Тиценгаузеном. Ну да, понятно. Это сцена посвящения в рыцари. Посвящение в рыцари. Так может Карл Антонович хотел, чтобы Старый Ген отправился в рыцарский зал Эрмитажа, самый популярный у подрастающего поколения. Но рыцарский зал очень большой, даже если там что-то оставлено для Старыгина, как он это найдёт? Внезапно телефон на столе зазвонил. Дмитрий Алексеевич вздрогнул. Кто может звонить мёртвому Тезенгаузену? Или кто-то знает, что он старый ген хозяин сидит в кабинете мертвеца и хочет предупредить его о какой-то опасности. Или кто-то из охраны заметил свет в окне кабинета, услышал доносящиеся оттуда подозрительные звуки. Он поспешно выключил лампу, поставил её на место, протёр основание, чтобы не оставить на нём отпечатки пальцев, и бесшумно покинул кабинет Карла Антоновича. Выйдя в коридор, он кое-как прилепил на прежнее место листок с печатью и поспешил прочь отсюда. Ноги сами привели его к кры царскому залу. Он остановился на пороге, взглянул на дверной проём. Музей давно уже опустел, огромные люстры погасили, и в залах осталось только неяркое дежурное освещение. В таинственной полутьме Рыцари горда, во стадающие на закованых в броню конях, казались живыми и грозными. Старегин хотел уже войти в зал, но в это время за его спиной раздался строгий окрик: "Это кто здесь? Стоять не двигаться, беспрекословно выполнять предписания охраны". Дмитрий Алексеевич медленно повернулся. В нескольких шагах от него стоял пожилой дядечка самого безобидного вида в форме службы безопасности с круглой лысиной, тускло отсвечивающий в полутьме. Кто таков? проговорил охранник, разглядывая Старыгина. Нарушитель? Я сотрудник Эрмитажа, заторопился Старыгин. Мне нужно для работы кое-что осмотреть. Если сотрудник предъявит документ в развёрнутом виде, как положено. Сейчас, конечно, Старыгин принялся шарить по карманам, но пропуск к назло всё не попадался. Сейчас. Да где же он? Был же только что. Значит, нету документа. Значит, нарушитель, удовлетворённо проговорил охранник. Значит, сейчас начальника вызову и будем акт составлять. Да нет, зачем акт, взмолился старьин. Ах, да вот же он. Он протянул охраннику злополучный пропуск, который нашёлся в самой глубине кармана. Так. Фамилия, должность. Охранник долго и придирчиво изучал пропуск, наконец вернул его с явным разочарованием. И правда, сотрудник. А если сотрудник должен внутренний распорядок тщательно соблюдать, Если сотрудник должен находиться на своём рабочем месте, а не на охраняемой территории. Договорю «Да же мне одну вещь проверить нужно, не сдавал со старыгин. Это по работе. Если по работе, так надо в рабочее время делать, настойчиво проговорил охранник. В рабочее время здесь слишком много народу ходит, не протолкаться. Правильно? Народ тянется к культуре. Охране хотел ещё что-то добавить, но в это время у него на боку запищало переговорное устройство. "В Охрамеев!" лихо отрепортировал он, поднеся рацию к уху. "Так точно. Произвожу осмотр в веренной территории. Никак нет. Никаких нарушений не обнаружено." Все, значит, охраняемые объекты в целости и в полной сохранности. Старыгин облегчённо вздохнул и вошёл в рыцарский зал. В близи рыцари производили ещё более сильное впечатление. Они нависали над Старыгиным, словно собирались послать своих коней в скач, затоптать его, заколоть копьями, как ужасные всадники апокалипсиса. Дмитрий Алексеевич отступил на несколько шагов и осмотрел могучие фигуры средневековых воинов. Если он не ошибся в своих предположениях, если Тизенгаузен действительно хотел направить его именно сюда, в рыцарский зал, то что ему теперь делать? Как найти среди выставленных здесь доспехов, старинного оружия и прочих музейных экспонатов то, что собирался передать ему Карл Антонович. Если опять же он действительно хотел ему что-то передать. В общем, снова получается ситуация, как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Из соседнего зала доносился монотонный голос пожилого охранника. Он что-то многословно объяснял своему начальству, в чём-то перед ним оправдывался. Ведь сейчас он закончит разговор и придёт сюда разбираться со Старыгиным, выяснять, что тому понадобилось в неурочное время в этом зале. Старыгин снова поднял голову, ещё раз внимательно оглядел грозных рыцарей. Один из них показался ему знакомым. То есть не то, чтобы он первый раз за время работы в Эрмитаже оказался в этом зале и впервые увидел рыцарей. Нет. Он довольно часто появлялся здесь по своим служебным делам. Правда, обычно это происходило в часы работы музея, и этот зал был полон восторженных детей. Сейчас же пустой, безлюдный зал смотрелся совсем по-другому, строже и значительней. Но дело было совсем не в этом. Одного из рыцарей того, что восседал на левом фланге, Старыгин видел совсем недавно и в другой обстановке. И, кстати, не верхом на лошади. То есть, естественно, он видел где-то не самого этого рыцаря, а рыцарский доспех, внутри которого находится всего лишь обтянутый замшей манекен. Ах, ну да. Точно в такой же доспех облачён рыцарь на картине, колено преклонённый перед королём Англии Генрихом VIII. На той картине, которую указал ему умирая Карл Антонович Тизенгаузен. Ну да, точно. Так же, как на той картине, стальной доспех этого рыцаря покрыт серебристо-чёрным узором, напоминающим густо переплетённые листья колючего кустарника. Значит, он не ошибся, правильно понял послание мёртвого учёного, пришёл именно туда, куда тот его направлял. И что теперь? Вот он стоит перед этим самым рыцарем. Но он не стал ни на йоту ближе к решению загадки Тизенгаузена. Разговор в соседнем зале прекратился, и послышались приближающиеся шаркающие шаги. У Старыгина оставалось совсем мало времени. Старыгин ещё раз оглядел рыцаря. Тот грозно нависал над ним, скрывая до времени какую-то тайну. Да что там? Рыцарь сам был воплощённой тайной, загадкой, за разгадкой которой пришёл сюда Дмитрий Алексеевич. Эту загадку хранила опущенная забрала его шлема. Если Тизенгаузен действительно направил его сюда в рыцарский зал, значит, здесь скрыто что-то важное, что-то настолько важное, что старый учёный потратил на это последние силы, последние минуты своей ускользающей жизни. Что-то спрятано в доспехах грозного рыцаря? Но вряд ли Карл Антонович успел в последний день своей жизни наведаться в этот зал, да ещё и тщательно спрятать какой-то предмет в доспехах рыцаря. У него просто не было для этого времени. Но тогда что же он имел в виду, направляясь сюда к Старыгину? И тут Дмитрий Алексеевич, ясно понял. Тизенгаузен не был в этом зале и ничего не прятал в рыцарских доспехах. Сами доспехи, вернее, какая-то их деталь является посланием. Посланием, которое должен понять Старыгин. Но какая деталь? На что он должен обратить внимание? И вообще, Для чего было через национальный музей идти сюда в этот зал, если те же самые доспехи изображены на картине Гольбейна? То, что можно найти здесь, можно было найти и в кабинете Тицина Озино, не выходя оттуда. Или нельзя? Чем рыцарские доспехи на портрете отличаются от этих настоящих? Та же вороненная сталь. Тот же растительный узор, напоминающий густые переплетённые ветки колючего кустарника. Ну да. Как же он сразу не понял? Рыцарь на картине склонён перед королём. А перед королём нельзя оставаться в шлеме и с оружием. И действительно, на картине голова его не покрыта, щит и меч отсутствуют. Значит, нужно обратить внимание на те детали доспехов, которых там нет. Дмитрий Алексеевич пристал на цыпочки, запрокинул голову, вглядываясь в шлем рыцаря. Выпуклая полукруглая забрала, круглая на вершине шлема, пышный плюмаж из травсовых перьев, над забралом плоский щиток с изображением герба. Вот оно. герб фамильный герб рыцаря он отсутствует на картине гольбейна поэтому трудно установить к какому роду принадлежит коленопреклонённый рыцарь и в каталогах живописи гольбейна он значится как неизвестный в зале было полутемно и герб находился слишком высоко так что старый ген не мог его как следует рассмотреть А шаги охранника уже приближались. Тогда он вытянул вверх руку с мобильным телефоном и сфотографировал герб на камеру. Вы это ещё тут? недовольно проговорил охранник Вохрамеев, входя в залы и окидывая Дмитрия Алексеевича подозрительным взглядом. Покиньте это. Всей же час охраняемую территорию. Или будем акт составлять? Если вы по работе, так надо в рабочее время. А если просто так, то нечего. Все, я уже ухожу. Дмитрий Алексеевич спрятал мобильный телефон и зашагал прочь из рыцарского зала, провожая им взглядом мудительного Вохрамеева. Добравшись до дома, старикан подключил мобильный телефон к компьютеру и скачал с него изображение рыцарского герба. Это был традиционный сужающийся к низу щит, разделённый на четыре разноцветных поля. Поля были разного цвета: верхнее красное и голубое, нижнее белое и зелёное. Сверху щит венчала странная корона. Вместо обычных зубцов по ободцу короны причудливо велись листья какого-то кустарника. Изображения на полях герба были мелковаты, и Старыгин увеличил их и тут же почувствовал волнение. На нижнем зелёном поле красовался гибкий зверёк, горностай или ящерка. На среднем с ним белом поле зеленели листья незнакомого растения. На красном поле верхней части герба была изображена вода. Льущийся из кувшина. И на последнем голубом поле Старыгин увидел руку в железной рыцарской перчатке, а на железных пальцах три кольца. Изображение этих колец было слишком мелким и неразборчивым. Дмитрий Алексеевич не мог их толком рассмотреть, но ему невольно вспомнилась картина гадания и рука кавалера, на которой тоже были три кольца. Старыгин не мог ждать до утра. Он выдвинул ящик стола, в котором лежали фотографии Гадания, которые он сделал перед началом реставрации, чтобы позднее сравнить картину на разных этапах процесса. Он выбрал снимок фрагмента, где просматривалась рука с тремя кольцами. Да. Это было удивительно похоже на руку изображённую на гербе. Но тут Старыгин обратил внимание ещё на одну деталь на замшевый кошелёк, прикреплённый к поясу кавалера. Картина в этом месте была сильно повреждена, и разглядеть рисунок на кошельке не представлялось возможным. Однако Старыгин увидел, что кошелёк разделён на четыре разноцветных поля: красное, голубое, белое и зелёное. Такие же цвета как на рыцарском гербе. Он почти не сомневался, что и рисунок на кошельке был таким же, как на гербе. Вода, зверёк, ветка с листьями и рука в перстнях. Да, теперь он действительно получил послание, которое в последние минуты своей жизни отправило ему Тизингаузен. Он хотел передать Старыгину, что узнал историю кольца. Но ему помешали закончить расследование, и теперь Дмитрий должен заниматься этим сам. Но что ему делать с этим посланием? Идти к майору Ленской и сказать ей, что, по его мнению, Тизенгаузена убили из-за кольца? Неизвестно, поверит ли она ему, но неприятностей он нагребёт множество. Ленская разозлится, что он не сказал этого раньше, а что он мог сказать? Доказательства у него никаких, кроме того, что пропал перстень. И ведь всё равно начнётся разбирательство, поскольку перстень-то экспонат, и о том, что он Старыгин отдал его Тизингаузену, известно только с его собственных слов. А это не доказательство. Что же теперь делать? Как вернуть перстень, который он отдал Карлу Антоновичу? И как найти того, кто убил старого учёного?